Йон Ли по обыкновению был недоволен и выражал свои мысли вслух. — Дела плохи, Гардин. Они собираются вас скинуть. — Пусть попробуют. Я лечу на Анакрион и хочу, чтобы все закончилось хорошо. Вот и все, Ли. Гардин поудобнее устроился на мягком сидении. Его слегка знобило. В машине было тепло, но весь город был так выстужен, что оказалось, холод проник и в машину. Он задумчиво проговорил: "Когда-нибудь, когда у нас дойдут до этого руки, нужно будет оборудовать терминал с климатическим кондиционированием. Это вполне возможно. Я бы предпочёл, угремато звался Ли, чтобы для начала было сделано кое-что другое. Я бы в первую очередь обеспечил климатическим кондиционированием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 После голосования 50 членов партии действия демонстративно покинули зал заседаний. Гардин молчал. Ли загнул еще один палец. И в-третьих, прежде чем покинуть зал, Серма крикнул, что вы — изменник, что вы отправляетесь на Анакрион за тридцатью сребрениками, что преимущество в голосовании обеспечили пособники измены и что название их партии еще скажет само за себя».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 Не горячитесь, посмотрим. А теперь слушайте меня внимательно. 30 лет назад открылся склеп, и в пятидесятую годовщину со дня основания академии появился образ Гэри Селдена, чтобы открыть нам глаза на происходящее. Помню, кивнул Ли, улыбаясь. В тот день мы совершили государственный переворот. Верно. Тогда произошёл первый кризис. Сейчас назревает второй через 3 недели восьмидесятилетие основания академии. Вы не улавливаете никакой связи? Хотите сказать, что он снова появится? Подождите, я ещё не закончил. Сэлден ни слова не сказал о том, появится ли он ещё раз, но это как раз вполне согласуется с его планом. Он всё время старался удержать нас от попыток любых предвидений. Нельзя также с уверенностью сказать, предусмотрены ли в механизме часов склепа последующие открытия. Думаю, если бы мы вздумали там покопаться, то просто бы сломали бы часы. Каждую годовщину с того самого дня я бывал там просто так на всякий случай.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 — Неважно. Если удастся привести их в замешательство, это то, что нам нужно. Пусть гадают, правда это или неправда. На время они затихнут, до 14 марта, а я вернусь гораздо раньше. Слова Гардина, кажется, не очень убедили Ли. — Но что касается успешного преодоления, это же чушь какая-то. Это беспроигрышная чушь. А вот и космопорт. Ожидавший Гардин извздалёд тускло поблёскивал в сумерках. Гардин пробрался сквозь сугробы к кораблю, у открытого люка он обернулся к Ли и поднял руку, прощаясь. Счастливы ли безумно жаль оставлять вас на горячей сковородке, но больше дела доверить некому. Держитесь подальше от огня. Не волнуйтесь, Гарден. Сковородка горячая и так. Я сделаю всё, как вы сказали. Гарден отступил. Люк за ним закрылся.